Отец не мог нарадоваться на нее, и суетой свадебных приготовлений усматривал в грусти своей племянницы лишь обычную и застенчивость невесты. После брачной церемонии у отца собралось много гостей. Но было условно, что Элизабет и я отправимся в свадебное путешествие по воде, переночуем в Эвиане и продолжим путь на следующий день. Погода стояла чудесная, дул попутный ветер и все благоприятствовало нашей свадебной поездке. То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед. Солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом любую из красотой пейзажей. То на одном берегу озера, где мы видели Монт-Салеф, прелестные берега Монталегра и вдали возвышающийся над всем прекрасный Монблан, и группу снежных вершин, которые тщетно с ними соперничают. То на противоположном берегу, где перед нами была молгучая юра, вздымавшая свою темную громаду перед чистолюбцем, который задумал покинуть родину, и преграждавшие путь захватчику, который захотел бы ее покорить. Я взял руку, Элизабет. Ты грустна, любимая. О, если б ты знала, что я выстрел! И что мне, может быть, еще предстоит выстрадать? Ты постаралась бы дать мне забыть отчаяние и изведать покой и все, что может подарить мне этот день. — Будь счастлив, милый Виктор, — ответила Елизабет. — Надеюсь, что тебе не грозит никакая беда. Верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверяла с нашему будущему, но я не буду прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем. Посмотри на облака, которые то закрывают, то открывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекрасней. Взгляни также на бесчистных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день, какой счастливый и безмятежный, кажется, вся природа. Такими речами Элизабет старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныни. Однако настроение было неровным. На несколько мгновений в ее глазах загоралась радость, она на то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью. Солнце опустилось ниже, мы проплыли мимо устья реки Дранкс и проследили глазами ее путь, проселенный высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих вас с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздящихся над ним вершин. Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой к закату, утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение валишь, рябило воду и приятно шелестело листвой деревьев, когда мы приблизились к берегу. Откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена? Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт. Едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи, которым вскоре суждено было завладеть мною уже навсегда. Глава двадцать третья Было восемь часов, когда мы вышли на берег. Мы еще немного погуляли по берегу, ловя угасавший свет а затем направились в гостиницу, любую с красивыми видами вод, лесов и гор, скрытых сумерками, но еще выступавших темными очертаниями. Южный ветер утих, но зато с новой силой подул ветер с запада. Луна достигла высшей точки в небе и начала опускаться. Облака скользили по ней быстрее хищных птиц и скрывали ее лучи, а озеро отражало беспокойное небо. Завшись там еще беспокойнее из-за поднявшихся волн, внезапно обрушился сильный ливень.